Глава десятая. Роман. Катя еще раз оглядела свою комнату и медленно отдала мне чемодан. «Ты его понесешь?» — удивилась она. «А кто? Ты? Хочешь, тащи». «Ну, ладно, неси». «Ну да, в былые времена я бы не стал помогать ей нести чемодан, а посмотрел бы, как его тащит и пыхтит сама Катя. Но сейчас не самое лучшее для этого время. Мы прошли по залу в коридоре, Катя остановилась. Она встала напротив фотографии с черной лентой. Все застыли на месте, стараясь не мешать ей в этот момент. Катя провела пальцем по лицу на фото и почти прошептала: "Я еще сюда вернусь, обязательно. Полю твою гирлянь, бабуль. Она так воняет, но ты ее любила. А впрочем..." Девушка сняла фотографию в рамке со стола и уложила ее в свой рюкзак. Потом растерянно подняла полные слез глаза на нас, не зная, что дальше делать. Что ж, фото бабушки она взяла с собой. Я и сам также бы сделал, наверное. Эдем, Кать, спросил папа ее, видя, что она совсем потерялась. Таблетки, сказала соседка, всовывая в руки отцу пакетик с лекарствами. Она про них не вспомнила, оно и понятно. Еду я выбросила, чтобы не завонялось, воду и газ перекрыла. Спасибо большое, ответил отец. Ну что же, поехали уже домой, ребята. Он вышел первым, а мы следом. Всю дорогу Катя смотрела в свои колени и боязливо озиралась то на меня, то на отца, будто мы и что плохое бы сделали. Лично мне единственное, что реально бы хотелось, прижать ее. У боюкать рыжего котенка у себя на плече, но я рискую получить от нее пороже снова, а от отца нагоняй невиданных размеров. Поэтому просто молчал и Хмуро пялился на нее, а она тут же прятала глаза. Непривычно так. Катя ехала с нами в одной машине, в машине отца, а та, на которой я приехал, ехала с водителем позади. Когда мы оказались на территории дома, Катя подняла глаза и стала оглядываться. Она ничего не говорила, но по ее лицу было заметно, что наш двухэтажный коттедж она явно оценила, если можно это сделать вообще в ее состоянии. Но в целом она так и оставалась вялой и разбитой горем. Мы вошли в дом, и к нам навстречу вышла Наташа. Мальчики вернулись. Так поздно, что ужин? Она осеклась, увидев, как мы вносим чемодан. А следом заходит испуганная Катя. Успела стыдить. Здравствуйте, машинально поздоровалась с ней Наташа, с интересом разглядывая девушку, которая, судя по выражению лица, словно мечтала стать невидимкой. Здравствуйте, вяло отозвалась Романова. «Э, э, это моя жена Наташа, сказал отец Кати. Наташа, это Катя, одноклассница Ромы. Ром, пойди выбери спальню для Кати, отнеси чемоданы, расскажи, что тут к чему. Мы пока с Наташей поговорим. Видимо, отец решил объяснить своей будущей жене появление здесь Кати, но не хотел при ней повторять про смерть бабушки, поэтому отправил нас наверх. К тому же Рыжий и в самом деле надо отдыхать. Я пошел к лестнице, и Катя покорно шла следом. Она оглядывалась по сторонам так, словно на нее могли напасть из-за угла. Ей здесь не комфортно. Дом кажется слишком большим и чужим, но это временно. Скоро она привыкнет к дому, смирится с утратой и снова начнет улыбаться. Всему свое время. Тебе все равно, куда будут выходить окна? – спросил я, остановившись возле одной из гостевых спален. Все равно, – сухо ответила она. Я вздохнул. Можно было бы и не спрашивать. Толкнул дверь спальни и вошел первым. Включил свет и поставил возле гардероба чемодан. Ну вот, развел я руками. Такая устроена комната. Чудесная. Попыталась она быть вежливой и вяло улыбнулась. Или, возможно, сейчас все ее эмоции просто искажены призмой горя. Хорошо. Санузел почти напротив. Там нарисованы картинки, душа, унитаз. Не запутаешься. Постельная Наташа принесет свежее. Вроде бы все сказал. Я почесал затылок. Мне и самому ее присутствие пока сложно выносить. Я не знаю, о чем с ней говорить вообще и в какой конкретной ситуации. А еще я ощущаю ее горе, так, словно оно реально мое. Спасибо тебе и главное твоему папе. Обняла она себя руками, будто ей было холодно. Это страх. В комнате тепло. Если бы не он, я бы... Я не справился с собой и подошел к ней, взял ее лицо в свою ладонь и посмотрел в глаза сверху вниз. Все-таки мелкая она до ужаса. Это так мило, черт возьми! Не думай об этом, сказал я ей. Все позади, никуда тебя не отправят, все будет хорошо. Веришь? Она не отвечала. Не верит, конечно, не доверяет и не будет еще долго, особенно мне. Что неудивительно совершенно. но от того не менее неприятно. Ром, она мягко убрала мои руки от себя и отошла на шаг назад, вжавшись в стену спиной в попытках убежать от меня. Не надо, она говорила о касаниях. Извини, я только поддержать хотел. Снова в комнате повисло неловкое молчание. Можно, я останусь одна? Пожалуйста, попросила она. Конечно, кивнул я. С большим трудом заставив свои ноги уйти из теперь уже ее комнаты, на пороге обернулся и взглянул на нее еще раз. Если что понадобится, стучи. Моя комната через стенку. Я вышел и закрыл за собой дверь. Моя комната через стенку. Только сейчас заметил, что не задумываясь над этим поселил ее рядом с собой.